Глава девятнадцатая Вечером Барки шел посетителями. Лилит едва успевала разносить заказы. Она намеренно загружала себя работой до отказа, чтобы не вспоминать о Хэнке, чтобы не помнить, как его руки блуждали по ее телу, как он целовал каждый сантиметр ее кожи, как он смотрел на нее, будто она единственная на свете. Бокал выпал из рук и разлетелся вдребезги «Хватит!» Она запретила себе думать о нем. Рабочий день подошел к концу, и Лилит снова допустила ту же ошибку. Пошла домой к Синтии пешком. По дороге рядом с ней остановился тонированный седан. Задняя дверь приоткрылась. «Садись!» Мужской голос вывел из транса. Лилит замешкалась. Он не был похож на наемника Дона. «Есть разговор о Хэнке!» Разум твердил Лилит, что надо ускорить шаг, но ноги сами понесли ее к машине. В седане сидели два человека. Шофер и мужчина средних лет с намечающимся брюшком. Небольшие залысины на висках. Черный костюм, явно сшитый на заказ. Роликс на левой руке. Он не был красавцем, но Лилит отчетливо ощутила ауру силы, окружавшую этого человека. — Мне нужно, чтобы ты выполнила мою просьбу. — Спасибо, мне уже хватило одного раза. Больше на эту удочку я не попадусь. Она схватилась за ручку, открывающую дверь, но собеседник коснулся ее плеча. «Сегодня я виделся с ним. Он был не в лучшей форме, и он очень зол на тебя, ведь ты не рассказала ему, что работала на Эльконта». Глаза Лилит расширились, но она старалась держать себя в руках. «Кто он такой? Как он смеет вмешиваться в их с Энком отношения?» «Завтра будет благотворительный вечер. Хэнка нужно быть там по работе, ему нужна спутница». Моя секретарша, конечно, лакомый кусочек, но она не заинтересует его больше, чем на одну ночь, которую они проведут сейчас вместе. Я хочу, чтобы ты отправилась с ним на ужин. Нужно засветиться на паре снимков, а после сможете разбежаться. В обмен на услугу я обещаю безопасность твоей сестре. Она ведь сейчас находится в глуши. Кто сможет ее защитить от наемников Эльконта? Лилит возненавидела этого человека с того момента, как он заговорил об услуге. Но еще раз увидеть Хэнка — это звучит заманчиво. Тем более, если этот тип не врет, ее сестра будет под защитой. Это главный аргумент. В груди больно кольнула от мысли, что Хэнк сейчас с другой. Но она сама виновата. Дала ему понять, что все кончено. «Машина прибудет за тобой завтра в шесть. Будь готова. Платье уже доставлено домой к твоей подруге». Водитель притормозил у дома синти. Лилит вышла под моросящий дождь. Ее собеседник уехал. Она же не спешила заходить внутрь. Так и стояла, подставив лицо под ледяные струи. Как в тот день, когда они впервые были в душе вместе. Казалось, после этого прошла целая вечность. А на самом деле всего два дня. Но эти два дня значили для нее слишком много. Они изменили ее. Она уже не была прежней лилит Слёзы катились по ее щекам, но она не замечала их. Боль разрывала сердце. Неужели он с другой? Неужели она так мало значила для него? И всё, что было между ними, лишь ничего не стоящий секс, физиология, не затронувшая его эмоции. Лилит не знала, сколько простояла под дождем, но поняла, что свихнется, если не услышит сейчас его голос. Дрожащими руками она набрала номер домашнего телефона Хэнка. Он вбил его ей в память сотового той ночью, сказав, что она может звонить ему в любое время. На третьем гудке она уже хотела отключиться, но трубку подняли. «Алло!» — женский голос вывел Лилит из равновесия. Она швырнула телефон на тротуар, и он разлетелся на кусочки. Дождь разошёлся не на шутку, а она продолжала стоять. Может, ливень смоет воспоминания об этом человеке. Ей хотелось этого, но сегодня не ее день. Проснулась Лилит только когда солнце стояло высоко в небе. Вчера, зайдя домой, она разделась и забралась под одеяло, но долго не могла уснуть. Мысли о том, что руки, дарившие ей безумное наслаждение, сейчас делают то же самое с другой девушкой, заставляли сгорать от ревности. В итоге Лилит погрузилась в сон только под утро. «Проснись, Соня!» Бодрый голос Синтии ворвался в комнату вместе с запахом свежесваренного кофе. «Сегодня отличный день! Ты должна вставать!» «А что, если мне хочется умереть?» «Не говори так, глупая! Господи, что с тобой стряслось?» И сдерживаемые слёзы снова хлынули из глаз Лилит. Она рассказала Синтии всё о вчерашнем вечере, включая звонок Хэнку. И что? Это Мымра подняла трубку. Вот кобель. но ну ничего, малышка. Сегодня мы ему устроим. Вставай, у нас много дел. Надо привести тебя в порядок до вечера. Сегодня, встретившись с тобой, он будет кусать локти и жалеть, что потерял. Лилит с трудом в это верилась. Но тем не менее она заставила себя отпить кофе из чашки и постаралась надеяться на лучшее. Целый день они провели в подготовке к мероприятию. Лилит приняла ванну. Синтия высушила и уложила её волосы в незамысловатую прическу. Покончив с макияжем, Синтия отступила на шаг от Лилит и всплеснула руками. «Да ты чёртова секс-бомба, малышка! Если бы я была мужиком, то сама затащила бы тебя в койку. Он точно обалдеет!» Лилит глянула на своё отражение в зеркале и ахнула. Синтия постаралась на славу. Зелёные глаза, и без того выразительные, стали ещё больше. Теперь она точно будет выделяться из общей массы. Спасибо тебе за всё, Син. Ты самое лучшее, что случалось со мной в жизни». Лилит откинула голову назад, чтобы не дать пролиться слезам и не испортить макияж. «Немедленно прекрати. Тебе пора одеваться. Осталось всего полчаса». Подруга помогла Лилит скользнуть в платье, то села, как вторая кожа. Чёрная ткань струилась по телу, подчёркивая все его достоинства. Картину дополнили босоножки на высоком каблуке. Синтия присвистнула. «Ты просто обязана должить мне его после этого вечера, детка. Грех носить такую красоту, не поделившись с подругой». Они обнялись и, услышав звук подъезжающей машины, синхронно повернулись в сторону двери. «Ну что, крошка, задай ему жару». Синтия в последний раз чмокнула Лилит в щеку и проводила ее до двери. Едва Лилит вышла на улицу, Ноги приросли к земле. У дома Синтии припарковалась Ауди Р-8. Хэнк уже стоял на тротуаре, засунув руки в карманы. У Лилит перехватило дыхание от холода, царившего в его взгляде. Как в день их первой встречи. Выглядел он просто потрясающе. Черный смокинг подчеркивал ширину плеч. Белая рубашка оттеняла загар, делая его еще сексуальнее. Хэнк кивнул Лилит и направился к водительской дверце. Даже не помог ей сесть в машину. Лилит на негнущихся ногах подошла к пассажирской двери. Вечер обещал быть незабываемым.